Михаил Усачёв. Написать империю. Книга 4. Глава первая. Так тепло на улице. Даже слишком. Снег уже месяц назад сошёл. В империю великого света снова пришла весна. Яркие лучи солнца нещадно поливали теплом всю округу. Несколько девушек шли из школы домой. Весело щебетали о чём-то своём, подставляли солнышку румяные щёчки. Приблизились к набережной, шумно вдыхая тёплый и влажный воздух, наблюдая, как там внизу, по водному каналу несётся на полном ходу чёрный трицикл. Подпрыгивая на поднятых ветром волнах и на огромной скорости, этот трицикл нёсся вдоль набережной, выбрасывая вверх столб воды, пронёсся мимо девчонок, а те только и завизжать успели. Струя воды была подхвачена ветром и окатила их сверху донизу градом брызг. А они, пусти и подняли визг, даже не пытались от берега отойти. «Засранец!» – закричала одна из девочек, перекинувшись через оградку и наклонившись к воде. Извините! захохотал владелец магического гидроцикла, выкручивая рукоятку еще сильнее и набирая скорость, улетая от места происшествия. Там впереди уже собирались такие же гонщики. Маленькая причальная станция кипела жизнью, а над ней виселса огромный треугольный щит с белым морским якорем по его центру. Императорская военно-морская академия, гласила надпись над этим обособленным причалом. Снова сбежал, хмыкнула облитая девушка, поправляя мокрую прядь волос и заводя ее за ушко. Что ж они гады такие не ловятся. Ей поддакнула другая. А этот ничего был, красивенький. Ага, вообще обидно. Выкручивая рукоятку на рулевом управлении магического гидроцикла, молодой человек быстро приблизился к пирсу своей академии, оказавшись пятым последним из группы. Повернул руль, и три водометных движителя сразу прибили его к причалу под номером пять. Первая учебная группа береговой охраны тренировку закончила. Стоило ему вылезти и встать в строй, как первый из группы громко выкрикнул: "Все пятеро с самого утра катались на этих машинах, и пришла пора второй пятерки тренироваться". Вторая учебная группа береговой охраны к несению службы готова. В каждой пятерке было четыре простых курсанта и один старшина в качестве командира группы. Военный офицер, ответственный за учебный класс, встретил прибывших и отпустил на обед. Вторая группа только что поела, и им так задела на этих штуках кататься, что у всех пятерых курсантов зубы скрипели. Эти штуки и в самом деле были похожи на тот трицикл, на котором каталась полиция, только намного крупнее и толще. Гидроцикл был раза в три больше наземной техники, и хотя двигался он по воде, на лодку был вообще не похож. Разница была в том, что вместо трех колес у них было три водометных движителя забирая речную воду, они собирали из нее всю магию, из-за чего сравнительно небольшой батареи хватало на длительный период использования. Водная техника, как оказалось, была значительно эффективнее наземной. Привыкнуть к управлению было немного трудно, но скорость и маневренность этих машин была просто невероятной. Рулевое управление было такое же, как у трицикла, но с необходимыми доработками. Стеклянная полусфера защищала пилота от встречного ветра. Вернее, даже не совсем сфера. Нижние края стекла уходили аж за спину сидящего за рулем человека. Так же, как и стекло, за ним закрывалось не только спереди, но и сверху. Над рулем располагалась большая консоль с магическим дисплеем, а под ним другие элементы управления с кнопками. Задние движители с двух сторон, слева и справа, были обнесены мягким материалом и слегка походили то ли на черные попурышки, то ли на присоски, как на щупальцах осьминога. Гидроцикл качался на волнах и бился этим материалом а пир слегка от него пружиня. Пятеро курсантов расселось по учебным гидроциклам. Их командир, первый номер в пятерке, нажал несколько раз на магическую панель. Давайте разомнемся сначала, хохотнул он, выстраивая маршрут. На магической панели была карта города со всеми протоками. Он быстро несколько раз нажал по карте указательным пальцем. И все курсанты увидели у себя на экранах нужные маркеры. Старшина требовал пройти по указанному каналу сквозь Морской остров, пройти под мостом рядом с аллеей фонтанов, обогнуть Имперский остров со стороны Небесного, затем вдоль рабочих районов они должны были вернуться к бухте. Кто последний, тот в увольнительную на выходных не идет!» – ухмыльнулся он. Все четверо курсантов ждали приказ, а услышав такие слова, тут же рукоятки до упора выкрутили. Четыре магических гидроцикла сорвалось с места, соревнуясь друг с другом. Только их командир остался у пирса, покачиваясь на поднятых этой четверкой волнах. Смотрел на экран, где четыре пронумерованных кружочка сражались друг с другом за право первым войти в узкий проток у морского острова. Едва снег сошел, Эта часть города Заря стала меняться уже привычным для горожан, но крайне непредсказуемым и удивительным, как всегда образом. Полгода назад во время коронации императора морской остров был открыт для публики, и все увидели раскинувшийся на нем огромный зеленый парк. А сейчас, стоило зиме кончиться, и оказалось, что его застройка еще не кончена. Инструктор второй группы поднял голову, посмотрел на морской остров и увидел огромную каменную статую, которая появилась тут лишь недавно. Закованный в броню Рохерем стоял по колено в воде у самого берега, смотря в сторону моря. В его левой руке был ростовой щит высотой метров двадцать, с ярким солнцем на нем. Правая ладонь этого каменного колосса лежала на рукояти меча, вертикально торчащего из воды. Где-то там под ногами этого монстра можно было рассмотреть желтый песок, покрывающий весь берег морского острова. В этом месте появился городской пляж. Уже сейчас там можно было увидеть много простых горожан, которые просто сидят на берегу и любуются бухтой. Море еще было холодным. Вода в рассеке прогревается долго, но тех, кто просто бродил по берегу, по щиколотку в воде, таким не остановить. Эта огромная статуя, стоящая спиной к острову и в сотне метров от берега, встречала каждое судно, которое заходило в бухту, и буквально должна была погружать всех, кто ее видел, в такой ступор и трепет. Она словно защищала людей, весь город, который прятался у нее за спиной. И старшина думал, что был риск превратить прибрежную линию в кладбище кораблей, просто потому, что люди будут стоять с открытыми ртами, как идиоты, когда увидят все это, пока их корабль обо что-нибудь не размажется. В северной части закрытой бухты появилась судостроительная верфь. В одночасье там выросло много важных построек: закрытые доки, военные склады и в том числе военная академия, где сейчас обучалось первое поколение береговой охраны. Снизу же с южной стороны бухты начинал строиться большой и глубоководный порт. Рыбацкие лодочки больше по руслу реки гуляли, а сюда могли выйти только устойчивые относительно крупные суда. Все еще покачиваясь на волнах, командир второй группы просто дышал теплым весенним ветром и любовался водным простором. А затем, заметив на экране магического дисплея красненький колокольчик, тут же нажал на него. Старшина второй учебной группы Картер представился он. Морской порт, представился голос на той стороне. Рыбацкое судно входит в закрытую бухту. Нужно сопроводить к причалу номер три». Принято, ответил старшина, а затем тут же нажал несколько раз по экрану, и отмеченный им ранее маршрут для всей группы исчез. отставить разминку, скомандовал он. Всем собраться у академии. Привстав на полусогнутых ногах, он выкрутил рукоять, и первый магический гидроцикл тоже покинул пирс академии. Направив его в сторону моря, командир группы наблюдал и на экране перед собой, и визуально, как его подчиненные летят по волнам в его сторону. Там в море должна была находиться рыбацкая лодка под парусом, ожидающая возвращения в порт. После землетрясения берег моря был поднят и превращен в бетонную дамбу, так что рассмотреть ее отсюда было вообще невозможно. «Рыбацкое судно номер 019. Ответьте!» Для этого были разработаны и внедрены новые современные способы. Теперь для того, чтобы выйти в море, нужно было официально зарегистрировать свое судно в порту. Маленькие речные лодочки все еще плавали без номеров, но серьезное судно было обязано пройти регистрацию. Ему не только присваивали номер, и оно отображалось на картах береговой охраны, но у него еще и рация устанавливалась за счет империи. В прибрежном регионе связь работала хорошо. Можно было всегда вызвать помощь или вот как сейчас быстро вернуться домой. Возвращаясь к городу, капитан рыбацкого судна подошел к берегу, связался с портом по рации порт передал запрос береговой охране и забронировал для возвращающейся лодки место у пирса Только подойдя к дамбе старшина заметил на карте дрейфующее у побережья судно под номером 019 и связался с ним Судно 019 раздался из динамика робкий голос Рыбаки только осваивали новшества, так что просто боялись использовать эту рацию Но было нужно такие правила Спускайте парус и убирайте весла», — сказал командир группы береговой охраны, поранявшийся со своими подопечными. С возвращением в город Зарево. Он быстро нажал на магический экран, и рядом с иконкой дрейфующего рыбацкого судна появились отметки 2, 3, 4 и 5. 2 и 3 спереди, 4 и 5 сзади. Для сопровождения такого маленького судна не нужно было четыре гидроцикла, но для парней это была хорошая тренировка. Спектр задачи береговой охраны был крайне обширным. Рыбаки послушно убрали парус, поглядывая с бортов, как из бухты города Зарево выпрыгивают по волнам черные гидроциклы. Выстроившись в указанном на карте порядке, курсанты подкрутили руль, и магическая техника прижалась к рыбацкой лодке, буквально прилипая к деревянному корпусу тем самым материалом, которым был покрыт движитель. А затем все разом четыре гидроцикла одновременно двинулись вперёд и потащили рыбацкое судно в бухту, а затем и в порт, на выделенное ему место. Номер три. Меньше газуй, поглядывал на это старшина со стороны. Номер два. Немного добавь, чтобы курс выправить. А затем он снова пару раз на экран нажал. Учебная группа номер два. Начинаем сопровождение судна 019 к причалу номер три». Принято, раздался голос работника порта. Помех на маршруте движения нет. Глава вас. вторая. Добрый день. Данные копии аудиофайла подготовлена для пиратского телеграм канала Фантаст. Нагой в поиске Яндекса телеграм канал Фантаст и слушай книги первым. Ваше величество, доклад разведки пришел? О, наконец-то. Оторвавшись от раздумий над грудой бумаги, я поднял голову и глянул в сторону дверей кабинета. Заходи, давай. Бихолдер протиснулся внутрь, держа в руке небольшой тубус, запечатанный внутри посланием. Ты чего это? Бороду отрастил? Ухмыльнулся я, заметив, что этот парень слегка похож на лешего, который из леса только что вылез. Для него такой вид вообще не свойственен. Мы только что с гор спустились, резко ответил он. Послание получил и тут же во дворец отправился. Побриться забыл, виноват. Я вопросительно бровь поднял. Мы недавно в лесу воевали, продолжил он, считывая с моей же момент замешательства. Это была небольшая операция, но вскрыла много необычных проблем, с которыми мы не сталкивались. Зимой я слегка изменил план тренировок, чтобы это решить. Так вот, я подумал, империя ведь горами обнесена. Вдруг и там воевать придется?» Бывший Тритан, а ныне Империя Великого Света, на самом деле находится в крайне гористой местности. Что на севере, что далеко на юге, везде есть высокие и заснеженные вершины. Значит, необычное учение закатил, улыбнулся я. «Все в планах тренировочного процесса, просто изменил время и место, кивнул он. Понял тебя. Ладно. На то он и главнокомандующий. Радует только, что такие вещи наконец-то могут и без моего ведома происходить. Нужные приказы задействуют нужных людей. Перебросить армию туда и обратно для учений это крайне нетривиальная задача, особенно когда цели места меняются в последний момент. Эти учения больше моих чиновников, чем его военных замучили, скорее всего. Как все прошло? Мне нужно было только узнать результат. С технической стороны нареканий нет. отрапортовал он. Министерство хорошо отреагировали. Все отработано приемлемо. Мелкие недочеты предоставлю в письменной форме чуть позже. Ладно, кивнул я. Это были хорошие новости. Что там с разведкой? А, да. Кивнул он, передавая тубус. Наконец-то наш далекий друг добрался до столицы предполагаемого противника. Забраться так далеко, попутно собирая деньги, и находясь на полном самообеспечении, непросто. Но вам все же действительно профи. Раскрыв хранящийся в автобусе большой рулон бумаги, я понял, что это была карта всего региона. Первое, что я должен был выведать это расположение дорог и городов соседней от нас стране. Мы ведь вообще ничего не знаем о них. Просто направление примерное понимаем, да и то относительно. И вот наконец-то у меня была карта страны Дарак. Значит, граница и правда по реке проходит. Первое, что я отметил это довольно четко отмеченные границы на этом рисунке. У Аллах хорошо постарался. Небольшой рыбацкий городок. Прочел я комментарии к карте. Меня всегда удивляло, что такая огромная водная артерия, как Расейка, не используется для судоходства, но дарак как и бывший дретан. это страна без каких-либо больших рек и озер. Не знаю, как тут раньше дикие племена расселялись, но столица их страны буквально посреди равнины находится. Возможно, тут раньше был кочевой народ, который временную стоянку медленно в настоящий город развил. Большая страна, очень, если сравнивать с нами. И торгует соседями она, судя по всему, не по реке, а по морю. Согласно отчету, портовый город это место едва ли не самое богатое во всей стране. Он и на карте очень велик. А еще там указано, что между столицей и этим городом проложен очень широкий каменный тракт. Огромная страна с огромным плечом подвоза ресурсов, ведь города разбросаны на колоссальном расстоянии друг от друга. Население Дарак, судя по бумаге, не менее пяти и не более семи миллионов человек достигает. Для такой страны, для такой территории это вообще ничто. Оно крайне малочислено. Устройство общества там не сильно отличается от того, что было в Тритании, а значит, население невозможно собрать в одном месте. Оно все разбросано по стране и обрабатывает не сильно плодородные земли. Трудовые резервы невероятно ограничены. Вся страна зона рискованного земледелия, так как поля находятся вдали от разлива реки. Там сегодня урожай есть, а завтра его нет. Любая техническая операция, любая попытка добыть или доставить ресурсы В такой огромной стране будет стоить колоссально дорого. Даже представить не могу, если они захотят, скажем, руду, в разделяющую наши страны, горной гряде добывать, насколько чудовищной будет себестоимость этой добычи. Огромная, и скорее всего из-за скудности и разрежённости населения, невероятно бедная страна. Разумеется, если ее сравнивать с тем чудовищем, которое я построил на руинах такой же бедной страны, Море, значит, улыбнулся я. Когда-то в Тритане тоже был приморский портовый город, но он был полностью разрушен землетрясением. Наверное, именно через него основная торговля шла, ведь по земле купцы между нашими странами почти не передвигаются, слишком большое расстояние и малая прибыль, которую можно из этого путешествия получить. Как я и думал, нам нужно поторопиться с созданием своего флота, заключил я пришла пора нашей стране снова причаститься к мировой торговле, но уже не как мелкая деревушка на окраине, а как ведущий игрок, такой, на которого смотрят за весь Так я выходит, зря своих ребят в горы гонял, задумчиво размышлял Бихолдер. Нужно было их в море топить. Я не сдержался от смеха. Может быть. Тогда разрешите идти, ухмыльнулся он. Пойду бороду огород с бреё. А затем новый план тренировок продумаю. В море нам тоже не будет равных. Разрешаю, ухмыльнулся я. Иди. Здоровенный вояка вышел из кабинета, а я снова посмотрел на кучу исписанной бумаги. Но ну, а я, наверное, займусь вызовом необходимой подмоги. На море все таки нужен кто-то, кто во всем разбирается. Создание новой модели боевой NPC SSR ранга. Образец: Адмирал флота Морского дозора. Имя: Тич. Характер: преданный, решительный, расчетливый, деспотичный. Особые навыки: тактика, лидерство, навигация, дипломатия, военное искусство. Надо было бихолдера не отпускать. Они бы точно друг с другом поладили. У них не только характер, но и особые навыки очень схожие. Разве что тот, вояка сравнительно молод, а этот, с Альфредом, почти ровесники. Клацнув по иконке своего системного меню, я создал длинный плащ, на спине которого изображался красочный деревянный щит, созданным словно из белого золота якорем. Протянув руку мой новый товарищ принял халат и тут же накинул его на плечи, не продевая руки в его рукава. Наконец-то я смогу снова видеть море, ухмыльнулся он. Огромное спасибо вам, господин. Сперва нам нужно закончить корабль, ухмыльнулся я, Якимов в сторону груды бумаг на столе. Последние штрихи остались. Поможешь? Широкоплечий монстр, выше двух метров ростом и точно больше ста килограммов веса потешно крякнул, как семидесятилетний старик, а затем изящно поправил кончики длинных белых усов. Содовой слава третья. Солнышко щедро одаривало город Зарево своим теплом. Мраморно-гранитный мегаполис не успел от холодов отойти, как наступила пора начинать страдать от жары. Городские жители по полудню прятались в тени деревьев. Пешеходные улицы все были закрыты от солнца высокими кронами и зеленой листвой. Те, кто был помоложе, мочили ножки в бьющих рядом с бронзовыми статуями фонтанах. Внимание, внимание! Экстренный выпуск еженедельника города Зарева!» Жизнь в центре города была очень спокойной и размеренной, ровно такой, о которой мечтал каждый простой человек но о которой даже думать не смел, ведь казалось, что это просто недостижимо. Но иногда все же эта размеренность прерывалась каким-то громким событием. Срочные новости! Завтра вечером все мосты в городе окажутся перекрыты. Еженедельная газета рассказывала всем горожанам о мире вокруг, но иногда, вот как сейчас, она выходила экстренно. Это значило только одно: произошло что-то интересное точно неопасная, потому что его величеству совсем справится. Кто вообще мог угрожать ему? Интересное. Стоило мальчишкам выйти на улицу и стоило им только открыть рот, как люди вокруг словно ото сна пробудились, начиная к ним стягиваться. Завтра в шесть вечера рослый мужчина купил газету, а затем там же на месте начал читать ее вслух собравшимся вокруг зевакам. Дяденька! А, дяденька! пошел нахер отсюда! заревел пацаненок на подработке, который газету продал. Работать мешаешь. Да ладно тебе. Иди, иди, а то полицию позову. Имперский еженедельник рассказывал, что завтра пройдет спуск на воду первого крупного корабля. Все видели строительство нового порта. И теперь наконец-то у империи появится настоящее военное судно. Да еще и какое? Судя по новостям, это будет что-то огромное. Все желающие посмотреть на него могут прийти к воде. Обещают, что первый магический корабль пройдет вокруг всех островов. Его отовсюду, со всех сторон будет видно. Странно, размышляли люди, читая новости. То, что он сделает круг, хорошо, но мосты-то зачем закрывать? Как это вообще связано? Во время демонстрации все большие мосты будут закрыты. По ней нельзя будет ходить до позднего вечера. Непонятно было, а значит, еще интереснее. Император снова что-то странное изобрел. И это точно будет крутое зрелище. Красавец какой. Что думаешь? улыбнулся я, смотря на адмирала наших военно-морских сил. Морские дьяволы бы в штаны нагодили, если бы их носили. Оскалился тот. В закрытом ангаре, который в обычное время будет работать сухим ремонтным или судостроительным доком, стоял огромный стальной монстр, создание которого я наконец-то закончил. Рабочих игровых моделей у меня было не так много. Было несколько деревянных фрегатов, но они точно нам не подходят. Из современных стальных кораблей была всего парочка, да и те в свое время служили только декорациями для пострелушек. Однако все же нашлась основа, которая мне понравилась. Современный военный корабль прибрежного класса, способный участвовать в современной войне. Из-за того, что война в этом мире ведется магией, защищаться прежде всего нужно именно от нее. Сам корабль излучает сильный антипатический фон, а значит, единственный способ атаковать его магией воздействовать ею на воду. Первое, что необходимо было сделать, это создать корабль с максимально возможной устойчивостью. Способность этого корабля противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент, должна быть практически запредельной. А второе скорость и манёвренность судна. Лучше всего вообще не допускать ближнего боя, нанося атаки на пределе возможностей нашего вооружения. Ни один парусник даже в теории не должен иметь возможности догнать это судно, сколько бы магов они у себя не держали. Единственная форма, дающая такие характеристики тритамаран. Деревянные корабли в длину метров 50-60 достигают, насколько я знаю, а это чудовище от кончика острого носа до плоской кормы насчитывает 137,5 метров. Задняя часть верхней палубы абсолютно плоская. Ее можно было бы за вертолетную площадку принять, но это сыграет в будущем для десантных операций. Там есть возможность поднять и выгрузить любую военную технику. Высокая надстройка на носу является единым обтекаемым контуром с высокой броней. разрезая волны тремя точками контакта с водой, разрывая ветер острым и вытянутым, как игла, стальным носом, этот корабль сможет достигать скорости в 100 км час. Орудийная башня у него на носу не сильно препятствует преодолевать встречный ветер, но несет в себе такую убойную мощь, что даже приграничная крепость империи великого света будет в опасности, если этот корабль подойдет к ней по реке и начнет обстреливать. Вместо сотен и сотен людей на линейных парусниках для полноценной работы этого судна нужно всего 50 человек. Разумеется, внутри корабля предусмотрены каюты для тридцати экипажей. Вместе с ними можно поднять на борт 30 комплектов силовой брони и 6 бронированных транспортеров, чтобы обеспечить работу этой десантной группы. Всю технику можно зарядить от аккумулятора корабля. Весь его корпус создан из магического камня, обшитого железом для маскировки. Это не только делает его очень прочным, но и дает кораблю несколько месяцев времени автономного плавания. Количество магии в море достаточно велико. Подзаряжаться во время хода этому кораблю не Разумеется, в мирное время вместо военных машин и доспехов можно поднять очень много торговых грузов, вместо десанта перевозить десятки людей. Каюта одного рохерима вместит в себя четырех человек. Там есть выдвижные спальные койки. В носовой надстройке даже несколько особых кают для важных гостей присутствует. Этот корабль не только воевать или торговать будет. Он понесет вперед величие нашей империи. Он покажет всем ту боль, которую люди получат, если решат с нами сражаться. и те блага, то богатство, которое не обретут, если будут с нами дружить. "Командуй, адмирал", улыбался я. "Ваше величество", тут же улыбался тот. "Прежде чем спустить его на воду, нужно дать кораблю доброе имя". Поиграв в руке бутылкой вина, которую следует рассадить остальной корпус, Я уже знал, какое имя озвучить. Его будут называть Светозар, громко огласил я, а затем со всего маху рассадил стеклянную бутылку в дребезги. Неси наш свет! «Открыть шлюзы! заревел адмирал Тич. Вода из залива хлынула в сухой док, заполняя его и подхватывая огромное судно. Вся команда подняться на борт! Выходит, выходит. На окраине города в назначенное время просто нельзя было встретить людей. Все горожане толпились у набережных, а центр островов устремлялись к его краям, занимая места у гранитной ограды. Весь морской порт был наполнен людьми, ведь отсюда можно было увидеть судостроительную верфь на северной стороне залива. Весь пляж на морском острове, вся его набережная, все было заполнено горожанами. А затем наконец они увидели, как из огромного ангара, видимо, отсюда небольшим загончиком, сходит на воду длинный морской корабль. Тут было много рыбаков, много тех, кто знаком с морем, но все они просто застыли, как истуканы, наблюдая столь огромное и, что важнее, железное судно. Железное, с таким высоким и длинным бортом, с таким массивным телом, что с первого взгляда было неясно, Это вообще корабль или плавучий замок? Крепость. Почему не тонет? Он же железный. Да он весит, наверное, как городской вокзал вместе с поездом. Но были и те, кто тут же начал орать деловым видом. Его же император создал. Железный аргумент железному кораблю. Могучие двигатели вспенили воду. И Этот монстр на самом деле не затонул под собственным весом, а начал набирать скорость, делая круг по заливу перед собравшимися со всех сторон зеваками. Что за форма у него странная. Парусов нет, но как быстро двигается. Смотрите, смотрите! Все были так заняты любованием этим необычным судном, что не сразу заметили. Смотрите! Мосты! С большой земли к островам все мосты были перекрыты. И вот для чего. Прямо сейчас, когда Святозар должен был сделать приветственный круг, дорожное полотно на этих мостах дрогнуло. Стальной каркас, который несколько лет спал без движения, пробудился. Поднимаются, Неверящим голосом проговорил кто-то. Мосты поднимаются. Корабль был очень большим. Никто не ожидал, что он будет таким огромным. Ему было бы не пройти под стальными пролетами имперских мостов. И поэтому прямо сейчас два пролета по центру каждого из мостов поднимались вверх, пропуская идущий по воде Светозар, позволяя ему сделать круг вокруг островов и показать себя всем желающим. Вот для чего были те механизмы многие гадали, что же это за странные башенки и зачем стальные мосты именно так сделаны. Гадали с самого первого дня их создания. Вот зачем. Император Рохан уже тогда все продумал. Еще тогда, словно предвидя будущее, заложил вот такой механизм. Он уже тогда знал, что по Росейке будут ходить вот такие стальные монстры. Он уже тогда видел такое будущее. Стальной корабль невиданной формы и чарующей, но в то же время пугающей грацией и красоты сделал полный круг, обошел каждый остров, и везде его встречали восхищенными криками. А затем, завершив демонстрацию имперской силы и могущества императора, вернулся к судостроительной верфи. Под крик толпы медленно направляясь к выходу в море, для него начиналась череда суровых технических испытаний. Да здравствует его величество! Глава 4. Брат, собрав стопочку несколько подготовленных бумаг, я вышел из рабочего кабинета и направился в общий зал. Экстренно собранное пленарное заседание должно было вот-вот начаться. Закрыв дверь, я всего несколько метров прошёл, как меня нагнала моя старшая сестрёнка и просто в рукав вцепилась. Я хочу в море. Это ещё что за новости? Бессовестная девушка ещё сильнее у меня на руке повисла. Ну, брат, ты обещал мне. Да? Её лобик тут же морщинками повело от злости. Да помню я. Мне тут же пришлось оправдываться. В тот день, когда я предложил ей занять место министра иностранных дел, я говорил, что ей придётся половину мира объехать, разговаривать с множеством разных племён, с вольными городами, странами. Давай-ка пока собрание проведем!» Высвободив руку и отбившись от первых нападок, я приблизился к очень высокой двустворчатой двери, и несколько стражников тут же ее открыли. Зал совещаний был уже полон. Все министры, их заместители, главы всех департаментов, все они уже собрались тут и ждали моего прихода, сидя за круглым столом. Его величество император Великого Света и великая княжна Ария прибыли, огласил секретарь, вынуждая всех собравшихся подняться со своего места. "Садись на место", шепнул я своей сестренке, а она слегка надув щеки, опустилась на кресло. Эта девушка родилась дочерью герцога, как и я. В нас обоих текла кровь правящей читы. Я стал наследником, она все еще считалась принцессой королевства Тритан. Однако теперь королевской семьи павшей страны не существует. Даже страна такая Тритан, исчезла. Называть Арию принцессой теперь было не очень правильно. Единственная сестра императора нуждалась в новом, особом титуле. И хотя аристократия как таковая теперь не нужна, императорская семья не может быть на одном уровне ни с одним из чиновников. Я разработал новый табель о рангах, и особенные люди все еще могут получать особые отношения. Первым же приказом о присвоении титулов я назначил свою сестру великой княжной. Родная сестра и единственный родственник императора не может ходить без титула. Как прошли испытания? Первый, пожалуй, главный вопрос на сегодня. Заняв свое место, я тут же обратился к новому человеку за этим большим столом. Превосходно, ваше величество. Адмирал Ктич вальяжно сидел на выделенном месте, то и дело поглаживая длинные белые усы. Светозар вышел в море три дня назад и сегодня утром вернулся. В первый день мы изучали береговую линию королевства, а заодно проверили скорость и маневренность судна. Этот корабль летит по воде как птица, хотя такой же огромный, как плавучий дворец. Адмирал выложил на столе несколько бумажек и крутанул его, доставляя их прямо мне в руки. И самого проблемного, что мы обнаружили, говорил он. Во время большой волны морская вода попадает в систему вентиляции и не очень хорошо отводится. Мы специально зашли в шторм, хотя скорость позволяла обойти его, чтобы понять, как ведет себя Светозар, ведь у него очень особая конструкция. Внутри ангара для техники обнаружились лужи с водой довольно быстро. Это не сильно страшно, но если мы планируем перевозить там не только военную технику, но и торговые грузы, то необходимо исправить конструкцию. Хм. Я внимательно слушал первые отзывы, и казалось, что не так все и плохо. Разумеется, я не ждал, что у первого же экземпляра не будет никаких детских болячек. Не утонул, и то хорошо. Однако и мелочи исправить несложно. Из-за подобных протечек в некоторых отсеках повышенная влажность. Хуже всего, что это касается склада с продуктами. Пока проблема не исправлена, матросы перенесли запасы в одну из пустующих пассажирских кают. Там подобных проблем не наблюдается. Микроклимат на пассажирской палубе поддерживается исправно. Насколько снизился запас автономного хода из-за выявленных проблем? Уточнил я, попутно бегая взглядом по исписанным бумагам перед собой. Вообще не снизился, отвечал адмирал. «Все это создает неудобства, но это если отталкиваться от идеала. На море никогда ничего не бывает идеально. Отлично, кивнул я. Значит, можно сказать, что у нас появился флот, готовый выйти в море. Правильно? Да, ваше величество, ухмыльнулся тот. О нашей империи Появился флот. Твердые слова адмирала вызвали улыбки у всех собравшихся. Без всяких сомнений, это невероятно большое достижение для страны. Молчавший до этого момента Альфред не удержался и слегка хлопнул в ладоши. Хлопнул несколько раз, но его тут же поддержали сидящие за его спиной заместители, а затем и другие министры. Всего секунда прошла, и зал для собраний просто утонул в грохоте аплодисментов. Ладно, ладно. помахал я, останавливая это вот все, хотя тоже испытывал радость. Я подробно изучу возникшие проблемы и подумаю, как их исправить. Когда планируете второй раунд испытаний? Через четыре дня я хочу взять на борт штатную команду и 30 человек из лучших курсантов военно-морской академии, ответил Тич. Выход планируется на семь дней. Тогда же будут проведены первые стрельбы. Очень хорошо кивнул я. Подробный план будущих испытаний отдай Эльфреду. он передаст мне и соответствующим ведомствам. Понял вас. Так, ухмыльнулся я, смотря на собравшихся чиновников. Теперь самое важное. Раз уж у нас появился флот, кто-нибудь хочет зайти на корабль, чтобы поближе познакомиться с нашим соседом? Я Теперь мы можем отправиться южнее вдоль берега и поприветствовать наших больших соседей. Я бы и сам очень хотел посмотреть, что случится, когда к их городу Светозар подойдёт, но я не могу надолго бросить свою империю. Да и не императору вот так с первым визитом напрашиваться. Мне нужна команда, которая повезет товары от моего имени. Я! И, конечно же, первым кто вызвался, была Ария. Я! Вытянув руку к небу, она все еще сидела на кресле, но тянулась так сильно, что казалось, вот-вот плечо себе вывихнет. Я! Все еще сидя на заднице, она умудрялась привстать на носочки и очень потешно ерзала, наплевав и на собственный статус, и на то, как выглядит. А она вообще-то всегда очень сильно этим обеспокоена. Я! вздыхала она, покачивая рукой и смотря мне прямо в рожу. Я! У меня на лице сама собой кривая ухмылка натянулась, такая же, как и у всех, кто это видел. Ещё не так давно эта девочка боялась ехать в столицу, хотя от неё требовалось просто на балу показаться и танцевать. А теперь, спустя всего ничего, уже вызывается представителем империи ехать. Плыть чёрт знает куда, и неизвестно, как её там встретят. Это опасное задание. Ей будет непросто. Но видя то, как решительно она настроена и как горит ее взгляд, я не мог отказать ей. Да и не должен был. В конце концов, это ее работа. «Тогда решено", ухмыльнулся я. "Ура!" закатилась Ария, обратно растянувшись на кресле. "Спорю у нее такого перформанса, половина тела уже онемела". "Тогда так", сказал я, обращаясь к своим министрам. "Давайте обсудим, кто еще войдет в дипломатическую команду". Нужно отобрать людей, кто будет говорить и кто торговать. Необходимо подготовить товар, от которого у нашего соседа слюни пойдут. Нужно многое учесть, ведь у нас на кону первая торговая экспедиция. И возможно, нам придется навязывать желание торговать с нами применив силу. Теперь у нас такая возможность. Глава 5. Пронзительный и тяжелый гудок согнал с набережной всех береговых птиц. Закончившие очередные учения, Светозар прошел небольшой ремонт и теперь готовился к настоящему походу. Перебирая гусеницами, стальной транспортер закатывался в ангар для техники. Было решено взять с собой 10 рохеремов и два транспортера для них же. Ария назначалась главой делегации. С ней же ехал представитель Имперской торговой компании, несколько чиновников из министерства, а также большое количество обслуги. Несколько белых призраков для постоянной охраны всей делегации. Все посадочные места на судне были укомплектованы. Платье взяла? Брат, не обижай меня. Стоя на пирсе, Ария смотрела на огромный корабль, который скоро отправится в плавание, и нахальным образом глаза закатила, стоило мне проявить беспокойство. Ладно, я знаю, что там твоих вещей, сундуков десять подняли. Да блин! Хмыкнула она, повернувшись ко мне. Я же не маленькая. Я просто немного волнуюсь. Правда, волнуюсь. С тех пор, как она приехала в моё герцогство вместе со своей бабушкой, мы никогда надолго не разлучались. Она стала для меня не только единственным родственником и настоящей сестрой, но и близким товарищем, другом, с которым можно поговорить и на которого я могу опереться. Я тоже буду скучать по тебе, улыбнулась Ария. Я поймал ее взгляд, полный странной насмешки и при этом излучавший тепло. "Спасибо", сказала она негромко. "За то, что отпустил тебя?" "Это моя работа". В смысле, за то, что отпустил. Снова усмехнулась она, тут же возвращая себе серьезность. "Ты знаешь за что?" "Да, знаю". Маленькая девочка, запертая в той комнате старого герцогского замка, уже исчезла. Давно исчезла. С этого момента ты представитель империи, проговорил я. Я не подведу вас, ваше величество, ухмыльнулась она. Главное, возвращайся домой невредимой. Ария снова взглянула на меня, а затем низко поклонилась и повернулась к стальному трапу, спущенному с палубы корабля. Посмотри на мир, как ты и желала, сестрёнка, и пускай мир тоже посмотрит на тебя. Продолжи шумнечить, и я тебе жену привезу. Ой, все, поднимайся уже. Она весело рассмеялась. Ария лишь на секунду помедлила, а затем шагнула вперед и встала на трап. Поднялась по лестнице, взошла на верхнюю палубу, и десяток матросов вытянулись по струнке, встречая великую книжну воинским приветствием. Адмирал, обратилась она к ожидающему ее мужчине, Бывалый моряк наслаждался возможностью самому выходить в море. Пока что в империи был только один боевой корабль, и Тич сам взял на себя обязанности капитана. "Прошу вас", услужливо обратился он, но сам пошел вперед, показывая дорогу. Ария следовала за ним, поднимаясь по лестнице на несколько пролетов, и вышла на командирский мостик. Вся передняя часть этой комнаты была создана из очень толстого бронированного стекла от пола до потолка, слева направо. Через него было видно весь порт, всех людей, которые все еще бегали внизу. Было видно даже кортеж императора, готовящегося отправиться назад во дворец. Справа на стенке был огромный дисплей, а на нем карта всего региона. Она была перенесена с рисунка, полученного от разведчиков, но при этом уже была дополнена во время учебных выходов корабля. Там была бухта города Зарева была синева Безбрежного моря и примерный маршрут на юг вдоль побережья. Там, пока еще далеко, лежал неизвестный город, но уже находящийся в досягаемости империи. Большая приборная панель располагалась впереди, перед бронированным стеклом, а на ней огромное количество кнопок и рычагов. Различные дисплеи, отражающие состояние корабля и мира за бортом. На коробке было аж пять матросов, которые постоянно находились на мостике и за всем тут следили. Ария поднялась сюда со стороны боковой лестницы. Слева и справа было два пролета, по которому могли спускаться и подниматься люди. И еще одна лестница позади, за небольшой дверью. Это был особый проход для знатных персон. Там, спустившись вниз, Ария смогла бы попасть в закрытую от посторонних часть нижней палубы, с таким же видом на порт впереди но при этом обставленную как самый элитный номер в лучшей гостинице города. Адмирал Тич подошел к панели управления, опустил руку и нажал на большую кнопку, а по военному порту тут же снова разлетелся тяжелый гул корабельного гудка. "Мы готовы отчаливать", сказал он, обращаясь к великой княжне. Люди в порту провожали военный корабль. Там просто поглазеть пришло несколько тысяч человек. С тех пор, как Святозар был предоставлен публике, каждое его появление или уход в море вызывал в городе небольшой фурор, а тут и вовсе масштабный поход намечался. Арию, буквально весь город провожать вышел. Пока мы на судне, вы тут командуете», — улыбнулась девушка, и старый моряк тут же расплылся в улыбке. Госпожа, я подготовила вашу комнату, служанка Арии выглянула из-за двери, обращаясь к девушке. Очень хорошо, улыбнулась та, скрываясь за небольшой дверкой. Если ей не захочется снова выйти на мостик, никто не сможет увидеть ее». Каюта для имперской читы была абсолютно самодостаточна и неприкосновенна. Нижняя палуба встретила ее ярким солнцем, бьющим сквозь бронированное стекло, и мягким диваном, на котором можно было коротать дни путешествия, читая какую-нибудь книжицу. Раздался небольшой гул магического двигателя, и тут же затих. Через шторки в стене подул свежий воздух. Нагретое солнцем каюта становилась крайне комфортной. Огромная стальная крепость дрогнула. Светозар вспенил воду, отдаляясь от порта и поднимая волны, разворачиваясь внутри залива и направляясь в открытое море. Волнительно то как Ухмыльнулась Ария, смотря сквозь стекло на отдаляющийся город Зарева. Будет ли в этом мире хоть что-то, что впечатлит меня больше, чем город, который покинул брат? Глава 6. Заспанный слуга скатился с ящиков, ощутив приближение утра. Широко зевнул, поежился из-за идущего с моря холодного утреннего ветра и медленно размял плечи. Затхлый портовый склад еще не наполнился утренним светом, но уже начинало жевать. Тут и там раздавались голоса просыпающихся людей. урчание живота напомнило, что со вчерашнего обеда там не было ни крошки. Потирая ноющее брюхо, слуга выбрался к каменной набережной, рассматривая пропавший гнильцой деревянный пирс, смотря в горизонт, поежившись от ударившего в глаза яркого света. Что за черт?» Закрывался руками он. Солнце ведь не с той стороны встает!» Это была первая мысль, родившаяся в его голове. Однако сразу за этим он понял, что солнце на самом деле едва-едва поднялось из-за горизонта, но свет в его сторону был не от него. Там далеко по морю шло что-то большое. Именно оно излучало ослепивший его свет. И прищурив глаза, слуга очень старался понять, что же это что-то большое, очень большое и очень быстрое вырисовывалось на горизонте. Какого? Задохнулся он, осознавая, что другие работники порта тоже смотрят вперед, пятятся и едва стоят на подрагивающих ногах. Что это вообще такое? Вижу маяк. Наверное, мы уже рядом с городом. Очень раннее утро сопровождалось гуляющей над водой дымкой. Мало что было видно. Но впереди на горизонте виднелась большая белая башня, сверху которой бил в небо огненный столб. Даже отсюда было видно, что это не дрова и не масло. Огонь был очень высок и ярок, слегка синеват. Этот монументальный факел отлично просматривался со всех сторон и в любую погоду. Адмирал Тич долго смотрел на это сооружение и только затем обратился к помощнику: "Оставить метку на карте. Так как изначально у них было только примерное направление и рисунок, составленный от руки, ошибки навигации были неизбежны, но стремительно исправлялись по ходу движения. Несколько корабельных прожекторов осветили предполагаемую линию берега. Вижу землю! тут же раздался голос помощника капитана. Это точно порт. Отлично. Мы уже прибыли. Дверь позади моряков отворилась, и раздался слегка заспанный голос. Ваше высочество, вы проснулись? поздоровался адмирал, а затем тут же поспешил ответить. Мы видим маяк и предполагаемый город. Ваши приказы. Причаливаем, улыбнулась Ария. Это возможно? Полный вперед!» — тут же улыбнулся Тич. Последний вопрос был задан Арией не просто так. Светозар был огромным стальным чудовищем, и если в городе Зарево у него не было бы никаких проблем с тем, чтобы подойти к пирсу, то вот в любом другом месте могли бы возникнуть проблемы. Эта херня приближается. Необычный свет вначале пробежал ярким направленным пучком по всему берегу, а затем к порту начала приближаться неведомое нечто. У него не было парусов, но была колоссальная по меркам морских судов скорость. Это нечто было огромным, угловатым, словно летящая по волнам гранитная гора. На нас напали! Ошеломленные люди высыпались в порт, смотря в горизонт сквозь исчезающий туман. Военные корабли, стоявшие на приколе, ожили, караульные там тоже заметили приближение неизвестного судна. Нужно было срочно выходить в море, чтобы иметь возможность дать ему бой. Вот только команда такого корабля Это по меньшей мере пятьсот человек. Кто-то из них был на суше, кто-то был пьян. Вопли несущих караул вообще не ускоряли дело, напротив, наводили панику. Оно приближается! Почему так быстро? Везде и всюду, где слышались крики, возникшая суета быстро перерастала в свалку. Просто потому, что даже якорь поднять и поставить парус никто не успел. А рядом с выступающим в море мысом уже показался огромный стальной корабль, с чудовищно длинным корпусом, с таким высоким бортом, что больше на крепость плавучую походил. Для его штурма пришлось бы гнать в порт осадные башни. Но самое главное, что он был стальной, весь, ни одного каната, ни одного паруса. В порт города заходила плавучая железная скала. Какое хорошее место они для портового города выбрали крякнул тишь с похвалой в голосе. Небольшой магический экранчик на главной панели показывал яркую картинку всей морской линии. Вверху экрана был зеленый рисунок, который повторял собой контур плывущего корабля, а под ним целая россыпь линий полностью имитировала контур морского дна с точностью до каждого камешка. Судя по этим приборам, Светозар мог войти в порт без страха напороться на мель. Тут было достаточно глубоко. Суетятся чего-то. Хихикнула Ария, любой из капитанского мостика, как там впереди сотни людей бегают взад-вперёд, смотря на их корабль и тыкают пальцами. Кто-то просто ртом хлопает, кто-то кричит. Кто-то, кажется, даже в лежащие у складов ящики начал прятаться. «Думает, мы их грабить приехали?" но «Ну, в чем то они все же правы, хохотнул Тич. А затем веренный ему корабль резко стал поворачивать. Выставил вперед правый борт, и по всему порту пошла волна высотой метра три, подбрасывая верхние успевшие даже сняться с якоря парусники и рыбацкие лодки, выбрасывая эту волну на пирс и смывая воду замерших от испуга зевак. Почти на месте выполнил поворот, избавляя скорость, медленно причалил к длинному деревянному пирсу правым бортом, заблокировав своим телом еще два таких же, по одному спереди и сзади. Светозар был таким огромным, что в одиночку перекрыл добрую половину порта. Господин! На перепуганный посланник влетел в поместье лорда портового города Едва и в спальню, к тому вломился, перепугав и охрану, и выглядывающую из-за углов прислугу. Ваше святейшество! Какого? Разбуженный криком хозяин города с огромным трудом глаза разлепил. В просторной спальне слегка пахло алкоголем, но окошко уже было открыто заботливой прислугой. Сорокалетний уже немного поросший жирком и отрастивший брюхом мужчина неосознанно в это окно глянул. Какого? повторил он, но уже громче и куда более испуганно. Даже отсюда с холма были видны отлитые стали и рубленые грани причалившего в порту чудовища. Господин вырещал посланник где-то там в коридоре. "Там ужас что? Как они появились тут?" Хозяин города даже халат накинуть забыл, так и вышел на балкон в одних трусах. Ему никто ничего не сказал. Никто не заметил приближение этой штуки, так что ли? Почему охранные корабли их еще на подходе не встретили? Почему его люди позволили им в порт войти? Не могли же они с неба свалиться. Кто Глава это? Седьмая. В порту несколько сотен людей столпились. Все они с замиранием сердца смотрели на это вынырнувшее из тумана чудовище. Стражники нервно в руках копья сжимали. Простые работники готовились в любой момент просто отсюда бежать. Кто-то выходит, Разнесся подхваченный ветром чей-то шепот. Настолько тихо было в порту, что все его услышали, так же как услышали и топот, да такой, как будто кто-то молотом по наковальне работал. Сквозь почти рассеявшийся туман на верхней палубе корабля показались несколько высоких людей. Ну, как людей? Таких же стальных чудовищ, как и само судно. Стальному кораблю стальные матросы. Первый же появившийся человек обратил вниз на берег взгляд ярких желтых глаз. И парочка слуг в порту тут же лишились чувств от испуга. Больше десятка странников на жопу уселись. Казалось, что вот-вот что-то ужасное со всеми случится, но не случилось. На порт снова странная тишина опустилась. Просто теперь люди внизу разглядывали не непогоцуе корабль, а не менее могучих людей, которые также смотрели на них сверху вниз. Ваше высочество, Адмиралтич закончил свою работу, доставив великую книжную в нужное место. Теперь все зависит от нее. Мне сопроводить вас? спросил он, видя, что Ария даже с места не сдвинулась, все еще продолжая смотреть на город через стекло капитанского мостика. Нет, нет, улыбнулась она, отвечая на вопрос через пару мгновений. Я выйду только тогда, когда там появится человек, с которым я смогу разговаривать. Ее осанка была очень прямой. А в голосе таилась великая сила. Как и обещал Рохан, девушка чувствовала за собой такое могущество и такую страшную силу, что могла действовать как угодно. Он личным примером ей доказал: "Покажи свою ценность, и ради этого люди вокруг стерпят вообще что угодно". И в ней была ценность такая, какой не было ни у кого больше. Даже если она прибыла в гости и перепугала всех до смерти, это было нормально. Это вообще неважно. И то, что они все там стоят, смотрят и ждут ее, тоже нормально, потому что в ее положении выйти сейчас и разговаривать с простыми стражниками в порту, значит себя унизить. Она прекрасно ориентировалась в дворянской среде и точно знала, что происходит и что будет происходить. Для встречающей стороны точно так же. Они должны прибыть, увидев такой корабль, и встретить ее. Не потому, что не сделав этого они выскажут ей неуважение, а потому, что не встретить важного гостя это прежде всего унизить себя, показать всем, что ты невежа, который не может сделать элементарного. Аря больше не была девочкой. Даже если ей кое-где недоставало опыта, она знала, как это все компенсировать. Подготовьте 20 ящиков из третьей секции, распорядилась она. Скорее всего, они понадобятся уже вечером. И затем снова быстрый взгляд на город перед ней бросила. Пойду переоденусь. Сообщите, когда встречающие нас соберутся. «Ваше светлейшество! А вдруг это ловушка? Завались, придурок. Совсем не соображаешь. Быстро приходя в чувство, глава города сел в карету и отправился в порт, в самую роскошную, какую мог только подготовить. Ловушка, повторил он, смотря на причаливший корабль. Его даже отсюда, с другой стороны города, видно. Да если он всю сталь в городе соберет, если всех своих рыцарей обдерет, снимет с них все доспехи, отберет оружие, этого все равно не хватит